Глава 1.1.0 Секундное замешательство, общий слава богу. Дмитрий Дябенко с своими мордоворотами у роскошного Rolls-Royce, стоящего посреди леса, охрана с руками на пистолетах, любопытные морды водителя сквозь стекло, и я на пороге храма Давида в глубине Дебенко идёт ко мне, делает повелительный жест, двинувшимся было следом телохранителем, темнутся, им явно неприятно оставаться в стране от объекта охраны, но потерпят. "Впустишь ли они?" спрашивает Дебенко, останавливаясь передо мной. "Пущу себя одного. Я не знаю, как работают механизмы защиты храма, но уточнить не помешает", делаю шаг в сторону. Дебенко пытается пройти и застывает, упершись в незримый барьер. — Дай руку, черт! — шипит он. Охрана таращится на всесильного босса, завязшего в незримой паутине. — Не хочешь терять лицо? — усмехаюсь я и протягиваю руку. Мы обмениваемся рукопожатием, и Дебенко входит внутрь. Риторически спрашивает. — Как можно потерять то, чего нет? — Нет. Ян отвечаю, закрываю дверь. Значит, вот он какой храм, задумчиво говорит Дебенко Азраис. А что выше, неважно. Он кивает со своей невидимой усмешкой, несчастный создатель виртуального мира. Как хочешь. Мне не нужны ваши тайны. Так зачем ты пришёл за своими? Дебенко разводит руками: И "Исключительно за своими. Боюсь, они уже не твои, Дмитрий". Дебенко медлит, а я всё размышляю, не стоит ли немедленно выйти из глубины. Оружие третьего поколения вовсе не обязан выглядеть оружием. Как я смогу увернуться, если у меня выстрелит пуговица? "Я пришёл как друг", неожиданно говорит Дебенко. "Я не собираюсь на тебя нападать, поверь". Возволяю себе вопросительно приподнять брови. Надо же, какие слова! Как, друг? Но если ты не веришь мне, то ведь можешь поверить своим товарищам, строившим этот храм. Резко говорит Дебенка. Что я не понимаю, чем мне грозит нападение на тебя здесь? Чем? Как можно ироничнее спрашиваю я. Смертью. Дебенка разводит руками. Ну, у нас в перемирии? Садись, сдаюсь я. Поговорим. На полу, точнее на мягких подушках сидеть вполне удобно. Восток дела тонкое, что-то они в жизни не понимали. Я ничего не говорю, жду. Дебенко, похоже, собирается с мыслями. Итак, я не враг тебе, произнеси, что наконец поверь, молчу. Из принадлежащей мне фирмы были похищены некоторые перспективные разработки, — продолжает он. Я бы очень хотел их вернуть. Хочешь сказать, что у тебя не осталось копии, — я начинаю играть дурочку. Осталось, — не спорит Дзебенко. Хак был чистый и вежливый, только копирование информации, Леонид. Все дело в том, что время для украденных разработок еще не пришло. Вот у торжествовать победу Дебенко сознался он паникует абсолютно согласен Значит ты готов вернуть файлы или уничтожить их при мне безвозвратно Это Дебенков вздыхает Леонид но ведь ты видел документы ты понял о чём идёт речь а вот это хорошо Он считает, что файл уж доставлен в храм, более того, что я с ними ознакомился. Переход к новому миру должен быть плавный, ничего себе плавный. Я не выдерживаю. Скажи это родителям Ромки. Скажи, что смерть их сына была частью плавного перехода в будущее. Похоже, я переоценил информацию, которой он владеет. Ромки Тот молодой человек, который которого которого были бы в нашем озгинных селёнках, сейчас бы стоял в сплошном ещёлкане. Твой бывший напарник. Ладовидай, Вера, это был он? Да. Я не знал. Зачем ты вооружила храну оружием третьего поколения, Дмитрий? Он лочит. Он думает о чём-то своём. Я не вооружал Леонид Поверь, это случайность, что парень случайно умер взлом. Дебенко переходит на какие-то короткие рубленые фразы. Тревога, паника, вся охрана на ногах и три десятка молодых идиотов-программистов. Один из них схватил прототип и бросился помогать охране. Он не знал, понимаешь? Не знал, что берёт Не знал, что в обоих есть смертельные заряды.